Глава двадцать шестая. У края луга. «Мисс Эвердин!» — окликнул ее сержант, тронув узкий козырек своей фуражки. «Вот уж не думал я, что именно вы вчера вечером были моей собеседницей. Хотя мне следовало бы догадаться, вы и есть та самая королева хлебной биржи, о которой я слышал в Кестербридже. Правда остается правдой, будь то день или ночь. Этот титул мог принадлежать только вам и никакой другой женщине». Так позвольте мне принести тысячу извинений за то, что давеча я повел себя слишком вольно для незнакомца. Вообще-то я здешний уроженец, сержант Трой. Вчера я уже имел честь вам рекомендоваться. В юности еще при вашем дядюшке я множество раз приходил на эти поля помогать в работах. И сегодня пришел, чтобы сделать то же для вас. Полагаю, я должна сказать вам за это спасибо, сержант Трой, равнодушно ответствовала королева хлебной биржи. Лицо Драгуна выразило печаль и легкую обиду. «Вовсе нет, мисс Эвердин, с чего вы взяли?» «Я рада, если не должна выражать вам признательность». «Почему же, позвольте спросить?» «Потому что я ни за что не хочу быть вам благодарной». «По-видимому, мой язык допустил оплошность, которой сердцу не исправить. Он наш несносный век. Всякого мужчину ждет кара, если он был честен с дамой, сказав ей, что она прекрасна». «Ведь признайте, ничего большего я не говорил, а сказать о вас меньше никак нельзя». «Есть такие речи, без которых я прекрасно обхожусь». «Сдается мне, вы хотите переменить предмет беседы?» «Нет, я хочу сказать, что вашему обществу я предпочла бы ваше отсутствие». «А я предпочел бы ваш гнев поцелуем любой другой женщины и посему остаюсь». не немела от негодования. И вместе с тем она понимала, что не следует слишком резко отказывать тому, кто предлагает помощь. «Возможно, — продолжал Трой, — бывает похвала, способная обидеть. Каюсь, мой комплимент был груб. И все же вы ко мне несправедливы. Я человек открытый и прямой, притворству не обучен». Уильям Шекспир, Юлий Цезарь, акт 3, сцена 2, перевод Зинкевича. «Потому и сказал, что, думаю, вовсе не намереваясь вас оскорбить, а вы меня гоните, будто пса». «Все не так, как вы говорите», — произнесла Батшиба, отворачиваясь. «Просто я не терплю дерзости от незнакомцев, даже если они меня превозносят». «Выходит, вас обидел не смысл сказанного, а тон», — промолвил Трой, нисколько не смутившись. «Тогда мне остается утешать себя лишь тем, что слова мои «приятны они вам или неприятны» «Выражают чистую правду. Или, увидав ваше лицо, я должен говорить моим знакомым, будто вы женщина заурядная, чтобы при встрече они не смущали вас любопытными взглядами. Увольте. Не стану я так нелепо лгать, поощряя в даме чрезмерную скромность». «Все это обман, что вы говорите», — ответила Бадшеба, помимо собственной воли усмехаясь лукавству Драгуна. «Ваша изобретательность беспримерна, а упрекаю я вас лишь в одном». «Неужто вы не могли вчера пройти мимо, ничего не говоря?» «Вероятно, мог, но не хотел. Радость приятного чувства состоит наполовину из возможности выразить его, не таясь. И я это сделал, как сделал бы, окажись вы полной своей противоположностью уродливой старухою». «И давно ли вас мучит такая жажда быть откровенным?» «С тех самых пор, как я научился отличать прелесть от безобразия». «Смею надеяться, что ваша способность к развлечению касается и нравственности, а не только женских лиц». «О нравственности и вере своей или чужой говорить я не стану. Хотя, пожалуй, я был бы примерным христианином, если б не поклонялся вам, красавицам, как язычник». Батша бы зашагала прочь, не желая показывать сержанту веселых ямочек на щеках. Он последовал за ней, поигрывая хлыстиком. «Мисс Эвердин, скажите, что прощаете меня». «Не могу». «Отчего же?» «Вы такие вещи говорите». «Я сказал, что вы прекрасны и не откажусь от своих слов, ибо красивей вас я никого еще не встречал. Умереть мне на этом самом месте, если я лгу, клянусь вам». «Ах, нет, нет, вы богохульствуете». «Не стану вас слушать», — воскликнула батшиба с беспокойством ощущая противоречивость собственных чувств. Тяготясь излияниями Троя, Она вместе с тем желала слышать новые похвалы. «И все же повторю, вы обворожительны. Уж эти-то слова вполне невинны, ведь факт очевиден. Быть может, я выразился слишком сильно, чтобы доставить вам приятности, и слишком слабо, чтобы вас убедить. Но я был честен. Так почему вы не даруете мне прощения?» «Потому что вы сказали неправду», — пробормотала батшиба жеманна. «Стыдно, мисс Эвердин, вы упрекаете меня в нарушении третьей заповеди, меж тем, как сами нарушаете девятую». Третья заповедь. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Исход, глава 20, стих 7. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход, глава 20, стих 16. «Вовсе нет, просто мне не кажется правдой, что я так уж обворожительно», — уклончиво ответствовала Батшеба. «Если вы сами этого не находите, мисс Эвердин, виновата ваша скромность. Но от других-то вы наверняка слыхали о том, чего они не могли не заметить. Люди вас не обманывали». «Точно таких слов мне никто не говорил». «Быть не может». «То есть никто не говорил, как вы, прямо в глаза», — прибавила Батшеба, позволяя втянуть себя в разговор, вопреки строгому запрету собственного разума. «Но вы ведь знали, что люди о вас думают?» «Нет, вернее, я слышала от Лидии. Батша бы замолчала. При всей ее осторожности она, сама того не понимая, капитулировала. Именно таков был смысл произнесенной ею неоконченной фразы, и она выразила его как нельзя лучше. Повеса сержанта улыбнулся сам себе. Вероятно, улыбнулся и дьявол, выглянув из преисподней, ибо в тот момент исход дела решился. По тону и лицу Батшеба было отчетливо видно. Зерно, брошенное, чтобы разрушить фундамент ее неприступности, уже проросло в трещине. Дальнейшее было лишь делом времени и естественного хода вещей. «Вот истина и выходит наружу», — сказал драгун. «Не говорите мне, будто молодая леди может жить, окруженная гулом восхищения, и его не замечать. Вы, мисс Эвердин, простите мою прямоту, скорее боль для рода человеческого, нежели отрада». Батша бы широко раскрыла глаза. «Как так?» «Истинную правду вам говорю. Мне все одно, быть ли повешенным за овцу или за ягнёнка. Старинное деревенское речение, для меня, грубого солдата, оно годится». «Потому я уж скажу, не силясь вам угодить и не надеясь получить от вас прощения. Да, мисс Эвердин, ваша красота может сотворить больше худо, чем добра». Сержант с видом философа устремил взгляд вдаль. «Вот представим себе, что обыкновенный мужчина полюбил обыкновенную женщину. Он женится, станет вести жизнь полезную и приятную. А таких же, как вы, мечтают сотни, сотни будут заворожены вашими прекрасными глазами». Но лишь за одного вы выйдете замуж, а из ваших несчастливых поклонников двадцать попытаются утопить боль неразделенной любви в вине, другие двадцать предадутся унынию и зачахнут, не оставив на земле следа, ибо кроме вас им ничто не мило. Еще двадцать, в их число в силу впечатлительности моей натуры попаду, вероятно, и я, будут следовать за вами толпой везде, где только смогут вас увидеть, с отчаяния вытворяя немыслимые вещи». Ведь мы, мужчины, такие глупцы. Оставшиеся, быть может, станут бороться со своей страстью более или менее успешно, но и они будут опечалены. Не говорю уж о том, что на каждого из 99 несчастных мужчин придется по одной несчастной женщине, на которую он мог бы жениться, если бы не вы. Вот потому-то я и говорю, мисс Эвердин, что от красоты, подобной вашей, роду человеческому одно огорчение». Когда сержант произносил эту речь, черты его пригожего лица были суровы, как черты Джона Нокса, когда тот говорил со своей молодою королевой. Джон Нокс – основатель шотландской пресвитерианской церкви, противник женского правления в целом и католички Марии Стюарт в частности. В 1563 году при личной встрече с нею он довел ее до слез, отговаривая выходить замуж за Дона Карлоса, сына испанского короля». видя что бы не отвечает трой спросил читаете ли вы по французски нет я начала была учиться но едва дошла до глаголов папенька умер простодушно ответила она а я читаю если представляется возможность что в последнее время бывает нечасто моя мать была парижанкой так вот у них есть поговорка кейем бьян шати бьян это значит крепко любит сильно бьет понимаете ли вы меня ах — воскликнула Батшеба, и в ее голосе обыкновенно невозмутимом послышалась дрожь. «Если деретесь вы в половину так же умело, как говорите, то удар вашего штыка, вероятно, способен доставить противнику наслаждения. Сказав это, бедная Батшеба тотчас поняла свою оплошность и попыталась ее загладить, однако сделала только хуже. «Но вы не думаете, будто ваши слова мне приятны». «Ой, я так вовсе не думаю». сказал Трой, и его лицо приняло самое серьезное выражение, после чего он печально продолжил. «Я прекрасно сознаю, когда десятки мужчин готовы говорить вам нежности, выражая заслуженное вами восхищение и притом ни от чего вас не предостерегая, мое грубое блюдо из похвалы и осуждения не может иметь у вас успеха. Считайте меня глупым, если угодно, и все же я не настолько самонадеян, чтобы этого не понимать». А по-моему вы не чужды самонадеянности, заметила Батшеба, искоса глядя на стебель осоки, который судорожно дергала одной рукой. Разговор причинял ей немалое беспокойство не потому, что она не видела лести в словах Драгуна, а потому, что настойчивость его ухаживаний ее смущала. Я никому другому не признался бы в этом, да и с вами готов согласиться лишь отчасти. В том, как глупо я повел себя вчера, в самом деле была вероятна доля самоуверенности. Мне следовало предположить, что, выражая свое восхищение, я произнесу слова, слышанные вами множество раз, и потому едва ли вам приятные. Но я понадеялся на вашу доброту, которая спасла бы мой невоздержанный язык от излишне строгого суждения и не позволила бы вам так ранить того, кто трудится в поте лица, чтобы сберечь ваше сено. Надежда моя оказалась напрасной. Забудем о вчерашней встрече. Возможно, вы не желали меня обидеть, высказавшись так прямо. «Я верю вам, что не желали», — ответствовала умная фермерша с душесчипательно-невинной серьезностью. «И спасибо, что вызвались помочь с уборкой у сена. Только больше не говорите со мной так. Вообще не говорите, покуда я сама с вами не заговорю». «О, мисс Эвердин, как сурово!» «Что же в этом сурового?» «Вы никогда не заговорите со мною, а я пробуду здесь недолго». Вскоре я должен вернуться к монотонной череде армейских будней, а там, как знать, быть может, полк наш отправится в поход. Вы лишаете меня единственной крупицы счастья в моем безрадостном существовании. Что ж, пожалуй, щедрость не главная из женских добродетелей». «Когда вы покидаете Уэзербери?» — спросила бы не без некоторого интереса. «Через месяц». «А какая же вам радость в том, чтобы говорить со мною?» — К чему же вы спрашиваете, мисс Эвердин, когда и сами знаете мой грех? — Если таки пустяк в самом деле для вас важен, то извольте, я возражать не стану, — нерешительно ответила Батшеба. — Только вы лишь утверждаете, будто нуждаетесь в беседах со мною. Пустые речи, так мне кажется. — Вы ко мне несправедливы, но спорить с вами я не буду. Мне не до придирок. Я счастлив уж тем, что получил знак вашей дружбы и готов заплатить за него любую цену. «Да, мисс Эвердин, ваше слово важно для меня, пусть даже это лишь «доброе утро». Можете считать меня глупцом, однако вы никогда не были мужчиной, взирающим на женщину, подобную вам самой». «В самом деле». «Тогда вы не знаете, каково это, и не дай вам бог узнать». «Приглупейшая лесть, ну и каково же? Я в нетерпении». «Ежели кратко...» то от этого чувства ты не способен мыслить. Ничего, кроме одного единственного предмета, не видишь и не слышишь. Да и на тот глядишь смукаю. «Ах, сержант, вы притворяетесь», сказала Батша, покачая головой. «Ваши слова чересчур сильны, чтобы быть правдивыми». «Нет, клянусь воинской честью». «Тогда чего же с вами такое приключилось? Я спрашиваю, разумеется, только из любопытства». «От того, что вы лишили меня рассудка». — По вам это видно. — Так оно и есть. Но ведь вы не дали, как вчера, впервые меня повстречали. — О, это не имеет значения. Удар молнии поражает мгновенно. Я с первого же взгляда вас полюбил и сейчас люблю. Любопытный взор Батши бы внимательно изучил нового знакомца с ног до головы, не отважившись, однако, подняться до самых глаз. — Вы не можете любить меня и не любите, — чинно сказала она. Чувство не вспыхивает столь внезапно, и слушать вас я больше не стану. Скажите только, который час? Мне пора, я уж столько времени с вами потеряла. Ответив на ее вопрос, сержант прибавил. А разве у вас нет часов, мисс? Сейчас нет, но я собираюсь купить. Нет, вы получите их в подарок. Вот, пожалуйста, мисс Эвердин, примите от меня этот презент. Не успела Батшеба опомниться, как тяжелые золотые часы очутились в ее руке. «Они слишком хороши, чтобы ими владел такой человек, как я», — тихо произнес Трой. «У них своя история. Нажмите пружинку и откройте крышку. Что вы видите?» Герб и девиз. «Это венец с пятью зубцами, а надпись цедет Амор Ребус» означает «Любовь уступает обстоятельствам». А «Авидий — лекарство от любви». Таков девиз графов-севернов. Часы принадлежали последнему лорду-северну, потом были переданы в пользование мужу моей матери, доктору, а по достижении мною совершеннолетия перешли ко мне. Вот и все мое наследство. Вещица служила вельможным особам. Эти стрелки указывали время пышных церемоний, аудиенции при дворе, помпезных выездов и сна под балдахином. Теперь часы ваши. «Сержант Трой, я не могу их принять?» «Не могу». — воскликнула Батшеба, изумленно расширив глаза. «Одумайтесь, они ведь золотые!» Сержант сделал шаг назад, показывая, что не желает брать часы, которые фермерша настойчиво протягивала ему на ладони. Он отступал, она наступала. «Примите, мисс Эвердин, я настаиваю!» — промолвила эксцентрическое дитя сию минутного порыва. «Они станут в моих глазах в десять раз ценнее!» «Для моих нужд вполне сгодятся и более простые, плебейские часы. А при мысли о том, возле чьей груди бьются эти...» «Ах, нет, я не стану говорить. Теперь они попали в достойнейшие руки из всех, какие их когда-либо держали». «Но я в самом деле не могу их принять», возразила Батшеба, чуть не плача. «Если вы не шутите, то как можно? Отдать мне часы вашего покойного отца, да еще такие дорогие. Нельзя быть столь безрассудным, сержант Трой». «Отца я любил, но вас люблю больше», — произнес Драгун тоном такой безупречной верности природе, какую едва ли можно сыграть. Красота фермерши, превозносимая им в шутку, пока была неподвижной, теперь же пришла в движение и тронула его всерьез. Глубина этого чувства оказалась меньше, чем воображала Батшиба, но больше, чем думал он сам. Душу девушки до краев переполняла кипящая смесь волнения и смущения, и она с нотками сомнения в голосе проговорила. «Разве такое возможно? Как это может быть, чтобы вы полюбили меня так сразу? Вы ведь мало видели меня. Вдруг я вовсе не так кем вам кажусь? Пожалуйста, заберите часы. О, прошу вас, я не могу их принять и не приму. Поверьте, ваша щедрость чрезмерна. Я не сделала для вас ничего хорошего». Так с чего бы вам проявлять ко мне доброту?» На языке сержанта Троя вертелась новая фальшивая любезность, но он смолчал. Взгляд его не мог оторваться от лица Батшибы. Теперь, когда она была растеряна, испугана и совершенно прямодушна, все те пышные комплименты, которыми он ее наградил, воплотились в правду. Ему вдруг стало не по себе от того, что прежде он имел дерзость говорить их, полагая, будто они ложны. «Вовсе нет!» — произнес сержант, продолжая безотрывно глядеть на батшебу. «К тому же мои работники видят, как вы идете за мною по лугу и гадают, о чем мы с вами толкуем. О, это ужасно!» — продолжала она, не догадываясь о перемене, которую произвела в своем собеседнике. «Поначалу я действительно не думал, что вы должны взять эти часы», — внезапно выпалил Трой. «Ведь они единственное жалкое свидетельство моего благородного происхождения». Но теперь клянусь своей душою, я хочу, чтобы вы приняли их. От чистого сердца прошу, носите эту вещь, думая обо мне, не лишайте меня такой радости. Однако вы слишком прелестны, чтобы стараться быть доброю, как другие. Нет, нет, не говорите так. Для сдержанности у меня есть основания, которых я не могу вам объяснить. Что ж, будь по-вашему, — сказал Трой, все же приняв часы обратно. Теперь я принужден вас покинуть. «Но станете ли вы беседовать со мною в эти несколько недель, пока я здесь?» «Да, впрочем, не знаю». «О, зачем вы явились и так изводите меня?» «Быть может, я сам попал в ловушку». «Так вы разрешаете мне работать на ваших полях?» — произнес сержант умоляюще. «Пожалуй, приходите, если для вас в этом есть какая-то радость». «Я признателен вам, мисс Эвердин». «Нет-нет, не благодарите». «До свидания». Сержант отдал честь, поднеся руку к козырьку, и вернулся на дальний луг, где грузили сено. Сердце батшибы нервно колотилось от волнения. Разгоряченная и почти что готовая заплакать, она не могла сейчас показаться своим работникам, и потому зашагала к дому Бармача. «Ох, что же я наделала! Что все это значит? И что из этого, хотела бы я знать, было правдой?»